Глава 13. Так почему же пал СССР? В этой книге, как и в других своих книгах, я раз за разом утверждаю, что СССР рухнул в 1991-1992 годах не от органических болезней, а был добит после медленного отравления в течение многих лет. При этом я отдаю себе отчет, что читатель может резонно заметить, чего стоит якобы наиболее передовой общественный строй, который не смог себя уберечь, Хорош, здоровый организм. Так-то так, но спросим себя, Юлий Цезарь, например, был глупцом? Вроде бы нет, опал как последний глупец, зарезанный среди бела дня в центре Рима. Нет, от измены не спасает никакой ум и никакое здоровье. Конечно, на это тоже можно заметить, что хорош дестрой, который позволяет подниматься к вершинам власти ренегатам и изменникам. И в таком замечании тоже есть свой резон. Что ж, Советская Россия действительно оказалась в чем-то неосмотрительной, в чем-то простодушной и прекраснодушной, а в чем-то и неопытной. Ведь дело-то было небывалым, недаром Маяковский писал «Довольно жить законом, данным Адамом и Евой». И это было так, до возникновения на карте мира Советского Союза опыта строительства государства, где нет власти денег и отсутствуют частные собственники-эксплуататоры, ни у одного народа не было». Мы были первыми и не смогли учесть ряда важнейших факторов, а они учли и нас побили. Ну и что? Значит, нам надо проанализировать поражение и на новом витке исторической спирали нет, не взять реванш, эти игры нам ни к чему, вернуть себе свою же страну, вернуть Россию в собственность и распоряжение ее же народов. Ведь можно сказать и так, Россию у нас украли, вначале отравив и убив то, что было стражем с исторического здоровья России, социалистический государственный строй. Уже в 1948 году в меморандуме Вуда сотрудника фонда Рокфеллера отмечалось, что СССР дал миру притягательный пример успешного плана развития, в то время как США не выработали никакого контрплана. Но США, как империя зла, не могли и не могут выработать никакого конструктивного, приемлемого для человечества в целом контрплана. Ранее помянутый мною Питер Швейцер, автор книги «Победа», лжет. Природе человека в той мере, в какой он является человеком, противен не коммунизм, а капитализм. Современный капитализм уже не может не быть паразитическим. Он уже не может созидать и не может не разрушать. Поэтому контрпланом США стал двуединый план. Первый – развал СССР и второе — такой глобализации, которая обеспечивает жизнь мирового сообщества по лагерному принципу. Умри ты сегодня, а я завтра. Сегодня говорят о неэффективности социализма, о застое. Что ж, займемся немного статистикой. В СССР она была не так уж лжива, особенно когда речь шла об интегральных показателях. Если принять валовый общественный продукт ВОП в России в 1913 году за единицу, то к 1940 году был обеспечен его рост в 5,1 раза. Это при том, что с 1914 года Российская империя вела истощающую войну, которая расшатала экономику уже к концу 1916 года. ВВП Старой России в 1917 году по сравнению с 1913 годом упал примерно в полтора раза. С 1918 года по 1921 год в РСФСР шла гражданская война, осложненная интервенцией и разграблением России, Англии, Франции, Японии, Германии, Турции. Соединенными Штатами, Польшей, Румынией, Грецией, Белочехами и так далее. Фактически, мощный экономический подъем начался лишь с 1930 года, и за 10 лет до 1940 года ВВП СССР возрастал в среднем почти на 40% в год. Но когда стартовый уровень низок, такие могучие цифры объяснимы. Так, производство электроэнергии было в царской России слабым. И к 1940 году оно выросло по сравнению с 1917 годом в 22 раза. А производство, например, металлорежущих станков, даже в 292 раза. В 1917 году в России их было произведено всего-то 200 штук. А вот добыча угля возросла всего в 5,5 раза. Нефти в 3,53 раза. Потому что по их добыче Россия и до, до 1917 года занимала... Высокие позиции в мировом рейтинге. Однако, если сравнить советский 1960 год, когда мы имели уже достаточно мощную экономику, и 1970 год, то ВОП и тогда за 10 лет вырос почти в два раза, рост почти по 10% в год. С 1970 по 1980 год среднегодовой прирост ВВП составил почти 7%. Это тоже высокая цифра. Причем она могла бы быть раза в два больше, если бы страной управляли преданные ей и компетентные руководители. Но даже при них за 1965-1985 годы национальный доход СССР вырос в 4 раза, промышленное производство в 5 раз, основные фонды в 7 раз, и даже сельскохозяйственное производство в 1,7 раза. Хрущевщина и Брежневщина нам сильно навредили. Так, перед смертью Сталина в СССР насчитывалось 124 тысячи колхозов, после смещения Хрущева 38 тысяч, а в результате бездарного укрупнения колхозов по рекомендациям разного рода глупцов и умных агентов влияния в 70-е годы их было уже лишь 28 тысяч. те же 70-е годы материалоемкость в экономике СССР была в два раза выше, чем в США. То есть на единицу продукции мы затрачивали в два раза больше сырья и материалов, но те же глупцы и агенты влияния особой опасности в этом не видели. Тем не менее СССР, даже медленно отравляемый, представлял собой мощный экономический организм. Сравним темпы роста национального дохода в разных странах мира с 1970 по 1980 год. 1960 равен единице. Страна. СССР. 1970 Два. 1980 3,2. Прирост и сколько раз? 1,6. Китай 1970 1,5. 1980 2,6. Прирост и сколько раз? 1,73. США 1970 1,5. 1980 1,9. Прирост сколько раз? 1,27. ВРГ. 1970 – 1,6. 1982 – 2. Прирост сколько раз? 1,25. Япония. 1970 – 2,7. 1980 – 4,3. Прирост сколько раз? 1,59. Как видим, даже в эпоху зрелого брежневского маразма и почти открытой подготовки к демонтажу социализма, Советский Союз в экономическом отношении выглядел очень неплохо. При этом на, не надо забывать, что объем теневой экономики СССР к началу 80-х годов был сопоставим с объемом официальной экономики. А это увеличивает советскую цифру 1,6 до значения как минимум 2. В итоге получаем абсолютно высший темп прироста национального дохода в мире. Причем он рос в СССР не за счет внедрения отверточных технологий а за счет всестороннего промышленного развития. Хотя доля сырья в валовом общественном продукте и возрастала. В 1982 году Институт философии Академии наук СССР провел анонимное, иными словами, достаточно объективное анкетирование нескольких десятков тысяч человек в разных союзных республиках. Строение шло на базе пяти лет, то есть по сравнению с 1977 годом. Вот данные по одной из наиболее недовольных союзных республик Украинской ССР. Вопрос. Материально вы стали жить лучше 72, как раньше 22, хуже 6. Вопрос. Вы питаетесь лучше 60, как раньше 32, хуже 8. Вопрос. Вы одеваетесь лучше 64, как раньше 31, хуже 5. Вопрос. Ваши жилищные условия стали лучше 56, как раньше 32. 36, хуже 8. Вы отдыхаете лучше 46, как раньше 41, хуже 16. Вопрос. Пассажирский транспорт работает лучше 44, как раньше 33, хуже 23. Бытовое обслуживание стало лучше 50, как раньше 37, хуже 13. Получить квалифицированную медицинскую помощь лучше 58, как раньше, 29, хуже 13. В целом вы считаете, что стало жить лучше 76, как раньше, 19, хуже 5. Такова социальная статистика советского социализма даже в тупом и лицемерном брежневском исполнении. Причем взята она из книги ельцинского соратника Михаила Полторанина, который был и остался антисоветчиком и антикоммунистом даже в 2011 году. Сегодня в результатах подобного вопроса цифры в графах «лучше» и «хуже» можно спокойно переставлять местами. А ведь прошло почти 30 лет, и если бы Советский Союз сохранялся, то из графы «как раньше» не менее десятка процентов переместились бы в графу «лучше». Да и из графы «хуже» в графу «лучше» тоже что-то переместилось бы. Выше приведенные и многочисленные неприведенные объективные цифры позволяют говорить не о крахе, а об убедительном успехе реального социализма в те кратчайшие сроки, когда он нестесненно развивался и даже тогда, когда его уже вовсю отравляло шкурничество брежневской элиты. Однако постепенно формировалась системная база будущего прямого предательства – измены элиты. Когда эта база окрепла и получила кадровое закрепление в виде элитных перерожденцев и прямых агентов влияния к власти в СССР была приведена самая темная лошадка мировой истории Михаил Горбачев. Системные условия для массовой измены руководящих кругов СССР были сформированы окончательно, а это означало скорый не только политический, но и экономический развал страны. Тому способствовал ряд факторов, подробно рассматривать которые я здесь не буду, но не указать на которые не могу. Первым важнейшим внутренним фактором деградации социализма стало отсутствие обратных связей в отношениях между управляющими и управляемыми. Объективно, с системной точки зрения, реальному социализму для подтверждения его состоятельности и устойчивого развития не хватало прежде всего развитых обратных связей между властью и массой на базе принципа удаления от руководства людей, к нему не способных или утративших такую способность. Не умеешь руководить в интересах народа, пошел вон. Раньше таких гнал в шею Сталин, а после Сталина нужен был жесткий закон на этот счет. Об опасности перерождения революционеров после того, как они придут к власти, прозорливо предупреждал массы еще анархист Бакунин. Впрочем, марксисты тоже понимали опасность такого варианта. И Ленин прямо заявлял уже после октября 1917 года, что если нас что и погубит, то это бюрократизм. Поэтому Ленин отстаивал марксистский принцип сменяемости выборных представителей народа в любое время. Реальная история СССР не позволила развиваться социалистической демократии. Становление нового строя жизни под руководством Сталина вынужденно проходило в мобилизационном форс-мажорном режиме. Перевести же СССР на рельсы социалистической демократизации Сталин просто не успел. Его убили. Огромное отрицательное влияние имело тяжелое наследие царской России. С одной стороны, неразвитая, малограмотная в политическом отношении народная масса, с другой стороны, прочные российские традиции казнократства и гипноза руководящего кресла. Как Сталин не боролся с этими двумя пороками России, они сохранялись в обществе, как гниды, в плохо промытой голове. В СССР Сталина роль своего рода обратной связи между задачами компетентного управления и управленцами выполнял в определенной мере сам Сталин. Он действовал не столько методами репрессий, сколько методом проверки людей на деле и отстранения не оправдавших доверия путем перевода на менее ответственные должности. И так шло по нисходящей. Важную роль играли открытые партийные собрания, партийно-хозяйственные активы, пока их критический потенциал не выхолостили хрущевцы и брежневщина. Делая ставку на качественное массовое образование и всестороннее развитие масс, Сталин рассчитывал обеспечить развитие социалистической демократии. Новый многомиллионный слой развитых граждан был бы в состоянии по той или иной процедуре вышвыривать из руководящих кресел всех тех, кто оказался для руководства непригоден. Однако четыре года начавшейся Великой Отечественной войны, в ходе которой погибло не менее десяти миллионов только активных строителей социализма, в том числе миллионы сознательных, преданных идей социализма, коммунистов, резко сократили массовую кадровую базу творческого и прочного развития социализма в СССР. Воспитание новых социалистических поколений сознательных граждан стало одной из главных забот Сталина после войны. Но после смерти Сталина верх одержали хрущев и хрущевцы. Постепенно начала создаваться и очень гнилая ситуация. В Социалистическом Советском Союзе, где частная собственность, то есть легальный инструмент присвоения собственникам части чужого труда, отсутствовала. Высшая руководящая советская элита, а точнее наиболее нравственно и политически деградировавшая ее часть, с определенного момента решила свое благоденствие, непрочно зависящее от пребывания в руководящем кресле, прочить и обезопасить от номенклатурных перемещений. Непрочную, зависящую от кресла власть было решено обменять на крупную собственность. Эта собственность, с одной стороны, обеспечила бы элите ту же власть, но прочную, собственническую, а с другой стороны, позволила бы уже открыто жрать, пить, развратничать, мерзостничать, по словам великого русского мыслителя и хирурга Николая Пирогова, ходить веселыми ногами в часы народных бедствий. Реализовать свои желания в социалистическом Советском Союзе переродившаяся часть элиты не могла, И поэтому ее желания объективно совпадали с желаниями внешних врагов СССР и установками пятой колонны внутри СССР. И те, и другие, и третьи желали развала советской страны для одного и того же, влавствования в ней, разделенной и разодранной. Такой угрозы для социализма классический марксизм Маркса и Энгельса не предвидел, потому что его основоположники исходили из тезиса о более или менее одновременной мировой социалистической революции. Ленин эту угрозу предполагал, но особенно остро ее видел Сталин с его тезисом об обострении классовой борьбы по мере продвижения к коммунизму. Однако эту важнейшую мысль Сталина объявили ошибочной. А ведь Сталин бил в точку. Еще в 1990 году незабвенный Михаил Горбачев в ответ на вопрос и жорского завода «Что вы намерены делать с советскими миллионерами?» Ничтоже сумнявшийся, вопрошал «А они у нас есть?» А через 2-3 года дорогой россиянин, не будучи долларовым миллионером, уже из-за человека не считался. Тот факт, что далеко не все бывшие члены Политбюро ЦК КПСС, ЦК КПСС, союзные и республиканские министры стали миллионерами, ничего по существу не меняет. Ведь в прямом заговоре элит принимало участие все же меньшинство советского руководства. Большинство было просто парализовано неожиданно, для этого большинства и всей страны нахлынувшими событиями. Вторым важнейшим внутренним фактором падения социализма стала развивавшаяся в 60 х годов ущербность, системная неполнота обобществления производительных сил в СССР. Практически вся крупная производящая собственность в СССР юридически принадлежала всему обществу, однако распределение производимого совокупного общественного продукта так и не стало юридическим правом и практическим делом всего общества. Функция формально общественного распределения все более переходила в руки узкой группы партийно-государственного руководства всех уровней и обслуживающего его аппарата. имеется в виду не расхищение общественного продукта, оно имело место, но в относительно небольших размерах, а нарастающая диспропорция между спросом и предложением, между долями валового продукта, выделяемого на развитие экономики и на личное потребление и так далее. это происходило на фоне полного непонимания хрущевско-брежневским государственным аппаратом сути общественных процессов, в человеческом обществе, вообще и сути социализма в частности. Хрущевцы, а уж тем более деятели Брежневщины, полностью пренебрегали вопросами теории, им глубоко чуждыми в силу невысокого интеллектуального уровня политической и гражданской неразвитости. Все описанное выше стало возможным в том числе и потому, что после войны активизировался внешний фактор падения социализма, подрывная деятельность капитализма по разложению и перерождению советской элиты и воспитанию агентов влияния из ее числа. В 2010 году вышла в свет книга «Как готовили предатели» бывшего начальника пятого борьба с диссидентами управления КГБ СССР Филиппа Бабкова, где сообщается об американском плане леоте по созданию в Советском Союзе мощной пятой колонны, ориентированной на Запад, однако эту книгу было бы правильнее назвать «Как проморгали предателей», потому что бывший начальник политической контрразведки СССР так и не признался, что он и его коллеги по руководству Андроповским КГБ СССР не только не смогли эффективно противодействовать диссидентам, но фактически стали пособниками этой пятой колонны, а после развала СССР, по сути, слились с ней. Это произошло с приводом к власти в СССР, Михаила Горбачева и его подельников по ликвидации СССР, а затем с воцарением Ельцина. Шило в мешке не утаишь, да и похвалиться хочется, напомнить о себе. Поэтому сегодня бывшее тайное все чаще становится явным, засвечиваясь в интервью в мемуарах типа «Полторанинской власти в тортиловом эквиваленте». Интересным чтением оказываются и биографические справочники, например, «Самые открытые люди» Николая Зиньковича, где дается вполне достоверный, живописный и очень неприглядный коллективный портрет Горбачевско-Ельцинских разрушителей СССР и России. После всех этих откровений лишь очень наивные люди могут сомневаться, что социализм в СССР и сам Советский Союз были уничтожены в результате сознательных действий высшего политического и государственного руководства СССР, приведенного к власти в результате многолетней подрывной работы внешних сил. В 1955 году За 36 лет до развала СССР о такой опасности предупреждал русский зарубежный публицист Арцюк, написавший под псевдонимом Александр Уайт блестящую статью «Русская политика самосохранения». Через 10 лет после развала СССР деятельностью по его уничтожению похвалился сам Горбачев. Уже в конце 60-х годов крупнейший агент влияния, скрытый антикоммунист Александр Н. Яковлев, будущий член Горбачевского политбюро ЦК КПСС, занимал ключевые позиции в отделе агитации и пропаганды ЦК КПСС. Яковлев, один из наиболее оголтелых могильщиков СССР и социализма, начал работать в аппарате ЦК КПСС как раз после смерти Сталина с 1953 года. Факт вполне символичный. Символично и то, что с началом катастройки он продвигал на верхние элитные эшелоны власти того же Михаила Полторанин. С начала 70-х годов агенты влияния в структурах власти уже вовсю поощряли тупиковые проекты и препятствовали реализации перспективных направлений. Организовывали бесцельное с позиции развития СССР, но вполне целесообразные с позиции уничтожения СССР, расходования государственных средств и так далее. Значительная часть природных ресурсов СССР, вместо того, чтобы быть использованными для внутреннего развития СССР, без особой нужды и пользы экспортировалась. В середине 80-х годов условия для демонтажа деградировавшего без обратных связей социализма окончательно оформились. После ликвидации сильной кандидатуры на пост главы СССР первого секретаря ЦК КП Беларуси Машерова, после политической дискредитации другой сильной кандидатуры первого секретаря Ленинградского обкома КПСС Романова и последовательной ликвидации трех генеральных секретарей ЦК КПСС Брежнева, Андропова и Черненко, можно было вручать бразды правления будущему разрушителю СССР Горбачеву. Прежнему был устранен накануне того, как намеревался передать свои полномочия более-менее компетентному преемнику, первому секретарю ЦК КП Украины, Щербицкому. Очень вероятно участие в этой операции, как и ранее в акциях с Машеровым и Романовым, председателя КГБ СССР Андропова. Сам Андропов не менее темная фигура нашей истории, чем Горбачев был устранен, скорее всего, по принципу «Мавр сделал свое дело, Мавра надо убирать» после того, как обеспечил выход Горбачева на высокие партийные орбиты. Черненко из вполне здорового человека был вначале превращен в инвалида, а затем устранен для того, чтобы окончательно расчистить дорогу Горбачеву. При этом даже к середине 80-х годов в массах советского общества имелся огромный потенциал обновления и развития. Однако масса рядовых членов КПСС уже не являлась политическим авангардом общества, а практически вся советская элита к тому времени была поражена разложением и отсутствием чувства гражданской ответственности. Да, Советский Союз, социалистический строй не сумели сохранить иммунитет к заразе закона данного Адамом и Евой, а точнее к заразе честно собственнической идеологии шкурничества. СССР пал потому что его принципы в СССР постепенно отменяли. СССР постепенно переставал быть и союзным, и советским, и социалистическим. Социализм не может не развиваться. Не развиваясь, он гибнет. А капитализм? Что ж, современный капитализм не может не гибнуть, не гнить, что он сегодня с успехом и проделывает, заражая все и вся, и уже даже не скрывая того, что он может лишь смердеть и прямо давить народы, бомбовыми ударами. Тайно проникая в СССР, капитализм заражал гниением и его, а пятая колонна была все активнее. Во второй половине 80-х годов, в условиях введения в стране продовольственных талонов, то и дело обнаружились овраги, заваленные тоннами говяжьих и свиных туш, колбасы и так далее. Подобные акции могли организовывать лишь сами структуры советской власти, и они организовывали их в целях дискредитации советской власти. Когда в стране к лету 1991 года была создана критическая ситуация, элита СССР проявила себя за редчайшими исключениями изменнически. Фактически ни один крупный партийный государственный деятель, ни один деятель науки и культуры, ни один руководитель экономики, армии, КГБ не противодействовал развалу СССР, а подавляющее большинство элиты активно ему способствовало. В советских вооруженных силах, кроме генерал-полковника Макашова, не нашлось ни одного честного маршала или генерала, открыто стоящего на позициях верности присяге Союзу Советских Социалистических Республик и готового к защите советской власти. В союзных министерствах защиты СССР не выступил ни один министр. Промолчала вся Академия наук СССР. Академик Сахаров стал серьезным личностным фактором развала СССР. Впрочем, на самом последнем этапе ликвидации СССР Сахаров мог оказаться неуправляемым и выступить против политического убийства целой общественной системы. Поэтому, весьма вероятно, своевременная для демократов смерть Сахарова была тоже политическим убийством. Члены творческих союзов советских писателей, композиторов, художников, кинематографистов, журналистов, архитекторов в большинстве своем со сладострастием извращенцев усали в скормившую их державу. Горбачев совместно с предавшим родину элитой положил державу на плаху. Ельцин и предавшая родину элиты, державу расчленили. Современные обитатели Кремля усердно поливают расчлененную державу мертвой водой пустопорожних речей, но ни за что не отважатся брызнуть на нее живой водой, нового воссоединения и коллективизма. В итоге социализм пал не в силу своей неспособности к эффективному развитию, не от природных болезней, а в результате внешнего и внутреннего заговора. Социализм не умер, он был убит, а советскую Россию у нее народов украли. Причем украли не только социальные гарантии, обеспеченные советской властью и Конституцией СССР, но украли и то огромное материальное общественное достояние, ту общенародную собственность, которую объявили бесхозной. А ведь все могло быть иначе, и в свое время на этот счет выдвигались интересные идеи, не устаревшие по сей день и пригодные не только для России. Я имею в виду, в частности, предложение американского бизнесмена Джозефа Колба. Об этом и еще кое о чем читатель сейчас узнает.